Теперь мы знаем правила, как входить, да, а теперь мы можем каждый смотреть, хотите за собой, хотите за другими, что было нарушено, окей? Вот, и напомните мне, после просмотра ролика я покажу еще одну очень важную вещь, вчера я это немножко упустил, это связано с дистанцией, как правильно садиться, когда есть стол переговоров, это очень важный момент, который нарушается с точностью обычно «до». Да? Ну и теперь давайте смотреть. Да, как, э, теперь понятно, почему я обрывал вчера, да? Вот за это время состоится, состоится процедура вот этого предварительного знакомства. Да? За это время вот мы вошли, сказали, пришли, сели. У человека составилось какое-то мнение, кто это, и главное, что с ним делать дальше. Причем самое страшное напомню, что это все происходит подсознательно, логика в этом не участвует. Человек нас позиционирует. Даже если речь идет о знакомом, он понимает, что пришел Александр Фридман, но относительно всего остального, с каким настроением, чего будет, как относиться к разговору, он все равно проводит опять ситуативное такое позиционирование. Да? Потому что ведь со мной тоже можно разговаривать по-разному. В ситуации, где вообще все замечательно мы и не рассматриваем, да, там, понятно, дружба, жвачка сплошная, любовь, морковь. Но в ситуациях, где не все так очевидно, Да, значит, вы, наверное, тоже знаете, что с, ну, с одними и теми же людьми в разных ситуациях вы общаетесь по-разному. Казалось бы, человек один и тот же, но вот один вопрос так решается, второй вопрос так решается. Где-то мы достигаем соглашения, где-то мы совсем не достигаем соглашения. Так вот, все начинается все равно сначала. Да? Происходит позиционирование. Кто пришел, зачем пришел, да? И дальше уже весь разговор начинает разворачиваться. Причем, как эта вся э, поганка работает? Вот, допустим, мы вошли как-то не так. Нас позиционировали как существо враждебного свойства. Соответственно, система защиты отреагировала, будем драться. Что происходит с нашей системой защиты? Она тут же поняла, ага, будем воевать. Понятно, да? Дальше пошла автоматика, да? Дальше стали драться две обезьяны. То есть, как в ситуации со шкафом нашим, да? Когда выясняется, кто в доме хозяин, шкаф становится средством. И люди с помощью шкафа пытаются отфигачить друг друга как можно больнее, чтобы доказать тот вопрос, который на межличностном уровне у них еще не решен. Понимаете историю? Да? Значит, здесь то же самое. Я пришел с каким-то служебным вопросом, давайте проведем рекламную акцию. Да? Допустим, к финансовому директору, да? который изначально не шибко-то любит тратить деньги, работа у него такая, и если при этом я еще как-то кривоколенно к нему условно вошел, да, то его отношение к моему предложению соответственно, Моя мысль, ага, опять он поперек прогресса зараза, да, и понеслась звезда по нему. Дальше конструктивный диалог превращается, прекращается, начинается война, а рекламная акция становится средством доказательства: сволочь, ты поганая, я прав. И вот друг другу вот этот вот рекламный бюджет мы кидаем. Можно заменить это на шкаф, можно заменить это на модернизацию электронного оборудования, а можно вообще на все что угодно. Идея понятна? То есть предмет переговоров становится некой дубиной, да, который Участники переговоров лупят друг друга по голове с целью доказать какую-то историю на межличностном уровне. «Я же сказал, что ты враг, сейчас я тебе это докажу!» да? «Я же сказал, что ты свой, всегда против, Но вот сейчас я тебе это докажу!» Все. Вот такая вот примерно происходит история.